Дневник. Запись номер 704. Проведение на базе Легиона экскурсий для инспекторов МСА было несколько деликатным делом. Мой работодатель принял все меры, чтобы показать роту в зеленом свете, а также, чтобы скрыть возможные огрехи. После того, как литерант Рембрандт провела инспекцию по слабым местам, К ним присоединился бы капитан и провел экскурсию по самым высокотехнологичным участкам. На ней появились за счет вливания его личных средств в оборудование роты. Инспекторы не должны были заподозрить обратного. — А это наш центр связи, сказал Шут, распахивая инспекторам очередную дверь. Все официальные переговоры. Да и немало неофициальных проходят через это место. — И сколько энергии он потребляет? — спросил инспектор Цемент, не отрывая взгляд от панели над клавиатурой мамочки. — Меньше, чем вы думаете, — сказал Шут. — На военной базе мы должны быть готовы ко всевозможным угрозам. Одна из первых целей при атаке — оставить лагерь без энергии. Таким образом, нужно иметь аварийный источник питания. Это служит образцом эффективности. Эффективность – понятие относительное, – протянул инспектор Гарднер. Значение меняется в зависимости от того, хочет ли человек продать вам что-либо. Так сколько энергии, как вы сказали, потребляет эта система в день? Шут молниеносно обдумал, что же ответить. Наши точные требования к энергии не нормированы строго. Но я думаю, вас устроит такая информация. Мы можем работать неопределенное время на энергии Солнца, которая здесь в пустыне светит очень часто. Также есть дублирующие системы на случай плохой погоды, природных иных случаев. Простите, но точных цифр мне неизвестно но энергия солнца как мне известно безвредна для природы сказала старший инспектор нюхач а вот о дублирующих системах хотелось бы услышать поподробнее многие из способов генерировать и хранить накопленную энергию очень вредны для экологии не хотелось бы подозревать в вас чем бы нюхать не хотела бы кого бы то ни было подозревать, но ее речь была прервана громким лаем Барки. Экопиос бродил по центру связи, обнюхивая оборудование и персонал, пока не уткнулся в дверь в гостиную офицеров. Но он остановился перед этой дверью и зарычал. А когда понял, что его не слышат, залился громким пронзительным лаем. Что такое? Подбежал к двери Шут. Он распахнул дверь и увидел причину негативной реакции собаки. К его удивлению в комнате был клыканини. Забравшись на стул, он хмуро смотрел на Экопца. Ой-ей, только смог сказать Шут. Скажите, пожалуйста известной собачке, чтобы он держать дистанцию, — спокойно, но решительно сказал Клыканини. — Я не хочу обидеть маленькое земное существо, но если собачка попробовать укусить, Клыканини сделает то, что посчитает нужным. — Барки, — сказал инспектор Гарнер, — пойдем, это всего лишь милый инопланетянин. И он не виноват, если он пахнет. «Клыканини не пахнуть!» — буркнул Волторн. «Собачка пахнет! Клыканини воняет!» «Давайте не будем переходить на личности!» — сказал Шут, делая шаг и становясь между Клыканини и Барки. «Сейчас ведущим себя спокойно». Инспектор Гарднер опустился на одно колено почесывая собаку за ухом и гладя по загривку. «Правильно будет сказать, что у Барки сильно развито обоняние. Правильно, инспектор Нюхач?» Инспектор МСА принюхалась. «В действительно генетически модифицирован, чтобы выявлять загрязнения окружающей среды. Если некоторые члены, Ваши роты истощает соответствующие ароматы, но неудивительно, что он воспринимает их с враждебностью. Может, некоторым вашим легионерам просто нужно чаще мыться, капитан шутник. Прошу прощения, старший инспектор, но, по моему, проблема это не является. Категорически заявил Бикер. Если мне будет позволено сказать по результатам наблюдений частота принятия нашими легионерами водных процедур сделала бы честь многим атлетическим клубам вполне возможно сказал инспектор цемент а как же сточные воды кажется мне есть что вам сказать улыбнулся шут наш базовый лагерь так очищает использованную воду Как только это возможно, инспектор, мы восстанавливаем, снова используем, очищаем и снова восстанавливаем каждую каплю воды. Получается, мы разве что капельки пота не подбираем за легионерами, работающими вне базы. Но если это необходимо, мы подыщем способ делать это. Затратив еще большую сумму, сказала Нюхач. Вы когда-нибудь садились и считали, сколько ваша рода тратит на поддержание этого невозможного природобезопасного стиля жизни? Ах да, — улыбнулся еще раз Шут. Я думаю, цифры покажутся вам очень интересными. Если сравнить нас с формированиями соответствующего размера, «Можно заметить, что наши негативные влияния на окружающую среду значительно ниже, чем в типовой военной операции. Ну, конечно, это стоит денег, но это мои деньги, а не правительство. И я абсолютно уверен, что они не пропадают зря». «Никогда не выбрасывать деньги!» — сказал Клыканин. Но почему бы тогда вам, капитан, не убрать собачку Барки подальше, чтобы дать колыканини дочитать книга? Я на половине классики со старой земли и хочу знать, чем все закончится. Он показал на книгу, валявшуюся теперь на полу. На обложке красовалось странное слово Дальгрен. Рап, сказал Экапеус Барки на книгу но инспектор гарден хлопнул в ладоши и через пару секунд эка пес и остальные посетители покинули гостиную оставив клыканение в покое фыркнув с облегчением волтрон слез со стола и поднял книгу но он не совсем улавливал суть повествования но в целом эта книга была для него не более странной чем другая человеческая литература Что ж, — подумал он, усевшись в кресло, — не так уж и плохо.